Андрей Шуйский Три дня пролетели совершенно незаметно. Андрей старался как можно больше времени проводить с семьей. Конечно же, он согласился на предложение Александра Дмитриевича. Да, там и думать было нечего. Выпала возможность не только помочь империи в предстоящей войне, но и сделать последний рывок за границы рангов. Для Андрея подобные задания были уже привычными. Разве что сейчас... Есть огромный шанс нарваться не только на униранговых одаренных, но и отлично подготовленную и вооруженную по последнему слову техники армию. Но без риска не может быть никакого развития. Зверь очень любил повторять эти слова, когда обучал внука. Теперь настало время показать ему, что Андрей был хорошим учеником. Не став никому ничего говорить, Андрей просто ушел, прихватив с собой пачку наличных. Багратион дал ему адрес, где должен будет собраться весь отряд, более подробную информацию они получат уже на месте. Конкретного времени, к которому необходимо было явиться, никто не сказал, и поэтому Андрей не торопился. Он спокойно вышел за охраняемую территорию, сказав гвардейцам, что отправляется в город по делам, и неспешно пошел по старым улочкам столицы, разглядывая гордость имперских родов. Старинные здания, которые они получали в награду от императора. Для этого необходимо было сделать нечто выдающееся, и все эти дома по праву были заслужены. У Шуйских никогда не было здесь дома, но это может измениться в случае, если операция пройдет успешно. Андрей усмехнулся собственным мыслям, тому, насколько они были наивны. Словно ребенок, который верит... только во все лучшее и не замечает вокруг себя всей грязи, жестокости и безнадежности, в которой живет большинство граждан империи. «Молодой да красивый, куда торопишься?» — раздался голос, и Андрей увидел перед собой тучную представительницу кочующего народа. Руки цыганки украшало множество разнообразных браслетов, которые издавали странные звуки, когда женщина двигалась. Словно друг об друга бились сотни пустотелых каменных шариков. На плечах цыганки лежал пестрый платок, юбка безразмерного платья подметала мостовую, а еще один платок был повязан на голову. «Хочешь всю правду расскажу? Что было, что будет, все поведаю. Куда дорожка тебя приведет? Какая красавица сердце украдет? Увижу все, что только не захочешь. Луладжа расскажет, что ждет тебя впереди и чего стоит опасаться». поможет найти удачу и прогнать все сомнения. "А давай", перебивая цыганку, сказал Андрей и протянул ей стопку денег, оставив себе всего одну купюру на такси. От чего цыганка опешила. Явно она ожидала совершенно другого, уже приготовившись пытаться уговорить парня любым способом, чтобы вытянуть из него денег. Влад же внимательно посмотрела по сторонам, Заглянула за спину Андрея, опасаясь, что, может, где-нибудь ждет его охрана. Ведь на этих улицах легко можно встретить аристократа. И если такому что-то не понравится, то бедную цыганку запросто могут поколотить, а то и в тюрьму отправить. «Хм... Тогда следуй за мной. Есть у меня одно место, где нам никто не помешает», схватив деньги, сказала Ладжа, убедившись, что Андрей один. «Он же просто пожал плечами...» и дал свое согласие. Лишний час ничего не изменит. Цыганка вывела Андрея из кварталов аристократов и направилась к небольшому парку, разбитому на берегу крупнейшей столичной реки. Погода стояла прекрасная, и в парке сейчас было много детей с родителями. Первые радостно бегали, катаясь на качелях и развлекаясь, а вторые сидели на лавочках, наблюдая за своими чадами, и лениво переговаривались. Оказавшись в этом парке, Андрей ощутил небывалое спокойствие и уверенность. Подобного он не ощущал уже очень давно. И если до сих пор у него все еще оставались крохи сомнений по поводу предстоящей операции, то теперь они растаяли без следа. Словно эта встреча с цыганкой была тем последним толчком, что он ждал. Луладжа привела Андрея в дальний конец парка, где в зарослях каких-то кустарников стояла вполне приличная беседка. Даже были целы все лавочки, а в центре стоял небольшой стол, на котором лежала потрепанная колода карт. А еще здесь сидело пятеро детей, которые при виде Луладжи со звонким смехом бросились в рассыпную. «И чтоб не возвращались, пока я не закончу работать!» крикнула им вслед цыганка, но Андрей сомневался, что ее хоть кто-то услышал. «Садись куда хочешь. Не люблю работать стоя. Порой это бывает слишком опасно», — загадочно произнесла женщина и первая уселась на самую широкую лавку. Андрей же легко смог поместиться и на более узкой. «Могу карты разложить. Могу ладонь посмотреть». «Была бы у тебя чашка кофе, то и туда могла бы заглянуть, но не люблю я это дело. Слишком все размыто в кофейной гуще, но тоже неплохо работает». карта Андрей никогда не любил, поэтому просто протянул Лалуджи ладонь. Но цыганка не торопилась брать ее. Сперва она достала сигарету и закурила. «Не могу работать без дыма». «Сквозь него смотреть намного проще», — пояснила женщина, и только после этого обхватила руку Андрея и перевернула ее ладонью вниз. Она даже не посмотрела на нее, а пока просто изучала, трогая грубыми пальцами. Слегка надавливала, пыталась царапать и даже пару раз ущипнула. Эти действия вызвали у Андрея улыбку, но Лалуджи не обращала на него внимание полностью сосредоточившись на своей работе. Женщина не курила, сигарета просто тлела у нее во рту. И вот когда Лалуджа вдоволь нащупалась с ладонь Андрея, она одной затяжкой выкурила всю сигарету и выпустила весь этот дым, просто исчезая в нем. Глядя на все это со стороны, можно было подумать, что цыганка одаренная и сейчас просто воспользовалась силой, но это было не так. Находясь так близко, Андрей точно смог бы ощутить это. Облако дыма продолжало висеть, спрятав в себе цыганку, словно так и должно быть. Дул небольшой ветер, но он не мог ничего сделать с этим дымом. Лалуджа тихо начала что-то говорить на своем языке, все ускоряясь и ускоряясь. А когда она замолчала, дым исчез. Просто испарился в один миг и все. В этот же момент цыганка перевернула ладонь Андрея и посмотрела на нее. Зрачки Лалуджи полностью затопили радужку и выглядели словно два черных провала, но это продлилось недолго, всего несколько секунд. Женщина вскрикнула и выпустила руку Андрея. Из глаз у Лалуджи побежали слезы, и она закрыла их. После чего привалилась к бортику беседки с трудом, пытаясь восстановить дыхание. Складывалось такое впечатление, что она только что пробежала несколько километров. «Вернись!» «Не соглашайся!» С трудом справляясь с дыханием, просипела цыганка. «Ты погибнешь там!» «Я выполню поставленную задачу», — продолжая улыбаться, спросил Андрей. Цыганка просто кивнула, и этого было вполне достаточно. Расплывшись в широкой улыбке, наследник Шуйских поднялся и вышел из беседки. Того, что он сможет выполнить поставленную задачу, было вполне достаточно. А то, что при этом умрет, так тому и быть, может встретиться там с Лизой. Эта мысль снова заставила Андрея улыбнуться. «Не позволяй ему становиться сильнее. Умри!» Донесся последний шепот Лалуджи перед тем, как Андрей ушел. Он не стал больше тянуть время и, выйдя из парка, сразу же поймал такси. Назвав адрес, Андрей отвалился на сиденье и закрыл глаза, ощущая, как от него пахнет табаком. Эта встреча была очень необычной, но столь необходимой. По адресу, выданному Багратионом, располагался военно-патриотический клуб, где сейчас проходили занятия для ребят лет десяти. Андрея встретил один из инструкторов и тут же повел его в подсобное помещение. За этим помещением имелось еще одно, которое и вело в нужное место. «Рад, что ты идешь с нами, нищий. Пойдем, провожу тебя к остальным», услышал Андрей голос своего старого боевого товарища, когда оказался в небольшом коридоре, ведущем к лестнице в подвал. С этим человеком Шуйскому не раз доводилось сражаться плечом к плечу и прикрывать друг другу спину. Но Андрей всегда думал, что индейец работает только за деньги и ненавидит империю. Он совершенно не ожидал увидеть его в качестве одного из членов этого отряда смертников. Не ожидал, что встречу тебя здесь. Думал, что тебя уже давно прибили в пьяные драки, а ты даже свои топоры умудрился не просрать. Пожимая протянутую руку, отшутился Андрей. Именно из-за своих топоров индейец получил свое прозвище. При помощи их он легко мог вскрыть броню танка и забрать чью-нибудь жизнь. Ты еще больше удивишься, когда увидишь других членов нашего отряда самоубийц. Богу войны, этому сукину сыну, удалось собрать отряд мечты и даже уговорить вступить в него архангела, боевого Серафима, который будет исцелять наши раны, одновременно обрушивая свой гнев на головы наших врагов. Он уже отметелил практически всех в нашем отряде. Остался только ты и еще один аристократик. «Вспомнил, почему мне хочется заткнуть тебе рот хуже через пару минут после нашего разговора», произнес Андрей, пытаясь сообразить, о ком говорит индеец. «Ты постоянно несешь такую несусветную чушь, что хочется проколоть себе барабанные перепонки, лишь бы этого не слышать». «Вперед!» — усмехнулся индеец, протягивая Андрею толстую иглу. «Нашему Серафиму хватит пары секунд, чтобы вернуть тебе слух». К этому времени они уже спустились на пару этажей и оказались на отлично оборудованной базе. Товарищ повел Андрея дальше, остановившись только перед тяжелой дверью, за которой были слышны голоса, редкий смех и глухие удары. Индеец как-то очень странно посмотрел на Андрея, после чего растянулся в улыбке и толкнул дверь, за которой Андрей увидел просто нереальную картину. «Виктор?» — недоуменно спросил он, наблюдая, как Велесов избивает какого-то незнакомого бойца, который был раза в два больше целителя.